Солнечный камень. С ночи не унималась буря. В дыхании ветра ощущалась какая-то необузданная ярость, словно и впрямь он вырвался на волю из тесного мешка и теперь мстит за позорный плен и долгое бездействие. Пустынный берег стал полем битвы. Огромные кедры сгибались, как луки в невидимых руках. Стебли камыша, разложенные на берегу для просушки, разлетались как стрелы. Холмики песка перекатывались, как мускулы на теле борца. Дыхание ветра, рев волн, скрип гнущихся деревьев, крики несущихся над морем птиц — все эти звуки сливались в мелодию, полную дикой силой. Лишь к вечеру сквозь разрывы туч впервые проглянуло блеклое солнце и тотчас же скрылась, будто недовольная открывшимся ему зрелищем. Берег покрыт обломками, сломанными ветками, черными скользкими водорослями, разбитыми ракушками. Пастушья хижина лишилась камышовой кровли и вместе с ней живописной привлекательности. Сквозь стропила и вырванные доски видна неприхотливая обстановка. Кожаные бурдюки — Покрытой овчиной скамья Грубо сколоченный ящик, заменяющий стол Но вот свист ветра Вплелся тихий жалобный звук Блеяние Овцы сбились в кучу Они не узнают привычного им пастбища Буря перемешала осоку с песком и водорослями Наполнила берег каким-то незнакомым острым запахом Пастух уже не молодой сухощавый человек, казалось, не замечал беспокойства животных. Он сам с тревогой вглядывался вдаль. Нет, это не выломанное Буря и дерево, не морское чудовище, выкинутое волнами. Гаула, одно из финикийских суден, плавающих вдоль берегов внутреннего моря. Видимо, моряки в страхе перед бурей выбросили корабль на песок. Пройдя несколько шагов, пастух увидел двух незнакомцев, прижавшихся спинами к днищу корабля. Это заставило его остановиться. От людей моря можно всего ожидать. Им ничего не стоит схватить человека и бросить его в трюм. Не успеешь оглянуться, как окажешься на невольничьем рынке. Скольких сыновей и дочерей потеряли жители прибрежных селений из-за коварства пришельцев? Но этим двоим, видимо, не до обычных проделок людей море. Им без посторонней помощи не спустить своего корабля на воду. Один из моряков, увидев пастуха, вскочил на ноги. Приложив ладони к рту, он что-то закричал. Но ветер относил слова, и пастух ничего не услышал. Тогда незнакомец, увязая по щиколотке в песке, побежал навстречу пастуху. Когда их разделяло не более двадцати локтей, моряк остановился и радушно крикнул. «Мир тебе и твоему стаду!» «И тебе также мир!» — отвечал пастух после долгой паузы, потребовавшейся для того, чтобы оглядеть незнакомца с ног до головы. Это был великан с черной бородой, лопатой. Его плечи покрывал плащ, стянутый на бедрах с широким кожаным поясом. Сбоку за поясом торчал кривой бронзовый нож. Несмотря на гигантский рост и, видимо, недюжинную силу, было в облике незнакомца что-то внушающее доверие. «Ну и ветер!» — воскликнул незнакомец, энергично взмахнув рукой. «Порази меня, мелькарт, в пятое ребро, если я знаю, куда он занес нашу гаулу! Что это за местность? Что это за речушка?» «Ты находишься неподалеку от Сидона», — отвечал пастух. «Имя этой реки — Бел. Это самая знаменитая река в нашей стране». «Знаменитая?» — удивленно протянул моряк. «Чем же она знаменита?» Бел славится своими камышами», — отвечал пастух. «Нигде нет таких высоких камышей». «На берегах Нила камыши выше, чем здесь», — сказал моряк. В них может спрятаться всадник вместе с лошадью. Это верно, как то, что зовут меня Хирамом. — Я не знаю, о каком Ниле ты говоришь, — сказал пастух после недолгого раздумья. Но я никогда не поверю, что всадник сможет укрыться в камышах. — Ты не знаешь, о каком Ниле я говорю? — воскликнул Чернобородый, отступая на шаг. — Ведь Нил только один, как солнце на небе. Никто толком не знает, откуда он течет. Так велика эта река. Никому еще не удавалось достигнуть ее истоков. И самое удивительное, Нил разливается в жаркое время года, когда посевы более всего нуждаются во влаге. — Этого не бывает, — сказал пастух. — В жару реки высыхают. — А в Египте в жаркое время высыхают лишь озера, — сказал моряк. — Мы везем на Гауле соду, как раз из этих озер. — А что такое сода? — перебил его пастух.